Для Алексея этот бандит представлял определенную помеху. Конечно, он явно отлынивал от исполнения своих обязанностей, но с его позиции прекрасно просматривалась поляна, которую Ковалев наметил для дальнейшего отступления. Парень тем временем достал сигарету, закурил и принялся неспешно обуваться. Алексей осторожно скользнул за его спину. Атака должна быть стремительной, неожиданной и, по возможности, бесшумной. Алексей представления не имел, сколько поблизости ошивается его приятелей, которые в любое время могут очутиться на поляне, и если он вякнет, считай, все пропало, и опять начнутся утомительные гонки по тайге. Алексей занес над ним приклад автомата, и парень даже не сообразил, что свалило его. Удар пришелся по скуле, и он, не охнув, завалился на бок. Алексей оттащил парня в кусты, Он не испытывал угрызений совести от того, что нанес человеку удар в спину. При менее счастливом течение обстоятельств его противник не приминул бы воспользоваться предоставленной возможностью, и вряд ли его удар был бы столь же гуманен. Алексей не собирался его убивать, и поэтому нанес удар в полсилы, отключив на какое-то время сознание. Поверженный противник застонал. Веки у него подрагивали — Алексей, подхватив его подмышки, устроил в густых зарослях кошкары. Теперь можно было не опасаться, что кто-то в попыхах споткнется об него. И Алексей отправился вглубь леса. Он получил необходимую передышку, но успокаиваться было рано. Слишком многое было поставлено на карту, чтобы македонец с приятелями легко отпустили его. Груз они в любом случае, даже если разминируют шахту, вывести не смогут в течение нескольких дней. Поэтому они пойдут на все, чтобы пресечь любую возможность утечки информации о местонахождении тайной перевалочной базы в горах. Кроме того, они еще не подозревают, что их физиономии запечатлены на пленке. Но вскоре и это кому-нибудь может прийти в голову. Значит, главная охота еще впереди, а македонцы, словно стая голодных волков, почуяли запах крови, и способна разорвать в клочья любого, вставшего у них на пути. Через несколько десятков метров путь ему преградила очередная скала. Алексей обогнул ее и растерянно свистнул. Склон у самых его ног обрывался почти отвесной стеной. Метрах в пятидесяти ниже стоял густой кедровый лес. За ним просматривалась серебристая лента реки. Серые языки осыпей вытянулись вдоль всего обрыва, и нигде никаких зацепочек или карнизов. Более или менее пологий спуск угадывался левее, но был он километрах в двух, а преследователи, судя по голосам, вышли на финишную прямую. Что ж, придется все-таки принимать бой. В запасе у него два рожка и несколько гранат. Внезапно позади раздался шорох, и Алексей вжался в скалу неужели опоздал? Но на взгорок выскочили три косули, молодой самец и две самки. Желто-коричневая шерсть их лоснилась, влажные черные носы нервно подрагивали. Животные были смертельно напуганы, какое-то время они настороженно перебирали длинными стройными ногами и вдруг сиганули вниз. Алексей ахнул и склонился над обрывом. Но против своих ожиданий он не увидел на камнях обезображенные тела животных. И лишь в удивлении покачал головой, когда заметил, как три грациозные фигурки вполне успешно преодолевают осыпь и удирают со всех ног по каменистому дну ущелья. Он лег на живот, заглянул вниз. Прямо под ним, незаметная сверху, проходила оленья тропа. Всего в пару ладоней шириной, узкий, карниз. Алексей повис на руках, осторожно сполз на узкую полоску, по которой убежали косули, и которая подарила ему последний шанс на спасение. Прижавшись к скале всем телом, он сделал несколько шагов и замер. Прямо перед ним зиял двухметровый провал, который, конечно же, не был преградой для животных, но отрезал все пути отступления человеку. Сверху посыпались камни. Куда же они делись? Не попрыгали же вниз. Кто-то из преследователей злобно выматерился. Он их вдоль обрыва повел, курва афганская.